Тонкие пальцы, губы, волосы и так далее. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла притязать на все эти совершенства. Ее кожа, правда, безукоризненно гладкая. Цветом близко напоминала медь. Глаза у нее были раскосые, но чудесно вырезанные. Губы немного полные,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 Быть может, еще сильнее выступавшая в силу контраста. То была странная и дикая красота. Лицо, которое с первого взгляда поражало, но которого нельзя было забыть. В особенности у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого я не встречал ни в одном человеческом взгляде. Цыганский глаз, волчий глаз. гласит испанская поговорка, и это верное замечание. Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы изучать взгляд волка, посмотрите на вашу кошку, когда она подстерегает воробья. Было бы, конечно, смешно, чтобы вам гадали в кафе. А потому я попросил хорошенькую колдунью разрешить мне проводить ее домой. Она легко согласилась, но захотела еще раз справиться о времени, и снова попросила меня поставить часы на бой. «Они действительно золотые», — сказала она, глядя на них крайне внимательно. Когда мы двинулись дальше, стояла темная ночь. Лавки были большей частью заперты, а улицы почти пусты. Мы перешли к мост, и в конце предместья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам отворил мальчик. Цыганка сказала ему что-то на незнакомом мне языке. Впоследствии я узнал, что это романи или чипикальи, наречие хитанов. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас одних в довольно просторной комнате, где стояли небольшой стол, два табурета и баул. Еще я должен упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и вязку луку. Когда мы остались наедине, цыганка достала из баула карты, по-видимому, немало уже послужившие, магнит, высохшего хамелеона и кое-какие другие предметы, потребные для ее искусства. Потом она велела мне начертить монетой крест на левой ладони, и магический обряд начался. Не к чему излагать вам ее предсказания. Что же касается ее приемов, то было очевидно, что она и впрямь колдунья. К сожалению, нам скоро помешали. Внезапно шумом отворилась дверь, и человек, до самых глаз закутанный в бурый плащ, вошел в ее комнату, не очень-то любезно окликая цыганку. Я не понимал, что он говорил, но по его голосу можно было судить, что он весьма не в духе. При виде его... Хитана не выказала ни удивления, ни досады, но бросила ему навстречу и с необычайной поспешностью стала ему что-то говорить на таинственном языке, которым уже пользовалась в моем присутствии. Слово «паилё», часто повторявшееся, было единственным, которое я понимал. Я знал, что так цыгане называют всякого человека чуждого им племени. Полагаю, что речь идет обо мне, Я готовился к щекотливому объяснению. Уже я сжимал в руке ножку одного из табуретов и строил про себя умозаключение, дабы с точностью установить миг, когда будет уместно швырнуть им в голову пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко мне. Потом, отступая на шаг, «Ах, сеньор», — сказал он, «это вы... Я в свой черед взглянул на него и узнал моего друга Дона Хосе. В эту минуту я немного жалел, что не дал его повесить.